глава 23. ты говорила что ищешь квартиру продолжил он теребя лямки рюкзака мы почти дошли до деревни но почему то свернули левее за моим домом некому присматривать в мое отсутствие не хочешь пожить там бесплатно разумеется а запнулась не находя что ответить ему его губы растянулись с смущенной улыбки он подал мне руку помогая взобраться на уступ твой дом да Нехотя он выпустил мою ладонь и махнул в сторону. «Здесь, в Малхеме. У тебя тут есть собственный дом?» Я принялась часто моргать, ожидая, что он отрицательно покачает головой. Но Дэниел дважды уверенно кивнул. «Недвижимость в Малхиме не особо продается. Нового ничего тоже почти не строится. Нужно чтить законы, уважать историю здешних мест, поэтому внешний облик строений должен оставаться таким». Его взгляд на миг прояснился. «Аутентичным, что ли?» Он внимательно посмотрел на меня. Мама любила наш дом в Сетле, но всегда мечтала жить в тишине. Очень жалко, что отец смог приобрести домик, в котором бы ей понравилось останавливаться, только после ее смерти. Не знаю уж с кем и как он договорился, какие сокровища предложил, но скромный коттедж теперь наш. Вот и он. Смотри. Я приследила за направлением, куда указывала его рука, и увидела серый двухэтажный домик. Он расположился на склоне холма такой же, как и десятки других малхими, но стоящий немного обособленно. Светло-серый камень, простенькие маленькие окна в белых рамах, разделенные на четыре или на шесть квадратиков, покатая крыша, поросшая зеленью и мхом, сложенный из булыжников разной формы заборчик, рядом пышный кустарник. Строение казалось старинным, но прочным, сохранившим шарм и изысканность здешних мест. А главное, Живым и уютным. Он только кажется убогим. В голосе Даниэла слышалась неловкость. «Что ты? Он прекрасен!» Я ускорила шаг. Почти добежала до коттеджа, любуясь его великолепием. Мне хотелось потрогать руками все, начиная с выкрашенной в белые деревянные калитки и, заканчивая серо-зеленой, слегка пожухлой травой во дворике. «Ты правда тут живешь?» «И да, и нет». Дэниел стоял позади и с интересом наблюдая за моими метаниями перед его домом. «У меня есть квартира в Сетле, но и там, и тут я набегами. В основном из-за работы. Приходится много ездить по стране. Здесь у меня сейчас ремонт, который начал еще отец». Он подошел, вставил ключ в замочную скважину, повернул, и дверь со скрипом отворилась. «Добро пожаловать». Внутри было необычно. В каждой детали интерьера современность соседствовала с деревенской простотой. Гостиная оказалась на удивление большой, наполненной воздухом и светом. Деревянный пол смотрелся стильно на фоне пестрого ковра, старинные отреставрированной мебели и модные каминной полки, так и сверкающие от полировки. Окна белили хлопковыми занавесками. В тон им сияли молочного цвета стены, кое-где, однако, оставшиеся без отделки, для контраста. Моё внимание привлёк стоящий посередине уютный диван на гнутых ножках, обтянутый полосатой золотисто-розовой атласной тканью. На нем раскинулась дюжина разноцветных подушек — красных, синих, серо-стальных, молочных. Рядом пристроились мягкие серые пуфики и два кресла с накидками, украшенными нежным цветочным орнаментом. Я вошла, затаив дыхание от восторга. Мне нравилась каждая деталь обстановки. Простенько, уютно, комфортно. Наверное, так бывает только в собственном доме. «В той половине нескончаемый ремонт», — махнул Дэниел направо. «Поэтому путь туда перекрыт. Надеюсь, зимой у меня будет побольше свободного времени, и я смогу заняться переделкой». «У тебя же своя фирма. Доверь это профессионалам». Он улыбнулся. «Конечно. Просто мои ребята сейчас заняты на объектах. А дом — это память». Мне нравится заниматься проектированием, раздумывать, как было бы лучше. Не спеша планировать, рассматривать различные варианты. А затем... Дэниел смущенно закатил глаза. Пригласить спецов и командовать ими до посинения. Значит, я сделала оборот вокруг своей оси. Ты хочешь, чтобы я стала смотрителем чудесного места? Думал, это как раз то, о чем ты мечтала. Минимум контактов с людьми. «Максимум природы, свежий воздух, самостоятельность». «Да», — кивнула я. «А ты мне все покажешь?» Еще бы». Дэниел сбросил рюкзак, поставил его возле двери и продолжил говорить. «Слева кухня и столовая. Здесь гостевая комната. Правее мой кабинет». «Наверху», — указал он на массивную лестницу, — «две спальни». «Там», — бросил короткий взгляд на запертую дверь, — Будет бассейн, как и мечтала мама. И мини-оранжерея, если я не решу сделать мини-спортзал или нечто подобное. Домик казался таким крохотным, но внутри столько места. Главное — правильно организовать пространство. Он подошел к задней двери и поманил меня пальцем. Идем. «Что там?» На заднем дворике все устроено так, чтобы можно было посидеть, выпить чаю, почитать газету или насладиться закатом. В деревне живут милые люди, честно». Но заняться здесь и правда особо нечем. Вот и хорошо. Я люблю тишину. С восторгом направилась к двери и вышла во двор. Он не был большим и почти не имел ограждения. Невысокий каменный заборчик, обрывающийся на середине, будто его не успели достроить. А за ним безграничные поля с нависшими над ними покрывалами бело-голубых небес. Находящиеся во дворике столик явно сколотили наспех, но выглядел он мило. Обычный, прямоугольный, с двух сторон прихваченный длинными скамьями, сверху укрытый широким зонтом от дождя. Рядом располагалось деревянное кресло на полозьях, на котором при желании можно и покачаться. Только я собралась восхититься прелестью этого места, как увидела справа в нескольких метрах от дома. В тени — то, что заставило меня буквально задрожать от волнения. Мальберт, Самый настоящий!» Стоя возле него, можно день за днем переносить на бумагу красоту зеленых полей, ясного звездного неба и даже крики птиц, шум озера и привкус прохладного влажного воздуха. «Это тебе», — послышался голос Дэниела. Не веря своим ушам, я обернулась и уставилась на него. «Мне?» «Да», — подтвердил он. «А в сундуке то, что когда-то принадлежало мне. Краски, кисти и прочее». Там куча всего. Кажется, Дэниел смутился не меньше моего. Вдруг получится, как и с водопадом. Ты нарисуешь что-то, а мы вместе это найдем. Тебе нравится? Не знаю, что со мной случилось. Я ощутила огромный прилив адреналина. Сорвалась с места, кинулась к Дэниелу и заключила его в объятия. Весьма вероятно, что запрыгнула на мужчину с разбега. Не могу ручаться. Столько во мне роилось чувство и эмоций, что едва удавалось сдерживать водоворот. Помню только, как отпустила Дэниела и метнулась к Мольберту. Принялась трогать его, примиряться. Открыла ящик и начала перебирать тюбики. «Ты мне наврал! Сколько же тут свежих красок! Да они только что куплены! Не говори, что приобрел все специально для меня и...» Застыла на полуслове. Он лишь отмахнулся. «Совсем немного. Тебе ведь нужно чем-то заниматься?» Не хочу, чтобы ты скучала. «Спасибо тебе. Ох, Дэниел, это потрясающе!» Мое сердце не переставая трепетало. Давно у меня так не захватывало дух. «Я не могу тебя отпустить в какую-то глушь!» Кричала мама, размахивая зачем-то моими медицинскими выписками. «Это не глушь, мама. Там такая красота, закачаешься. И туристов полно, и люди живут хорошие. Вот и все, что мне нужно» побыть на природе наедине с собой. «Что?» Ее глаза округлились. «С твоим заболеванием тебе необходим постоянный контроль твоего самочувствия». «Каким заболеванием, мама?» «Если бы не твои постоянные напоминания, я бы давно забыла, что была чем-то больна». «Хватит». «Да, с пересаженным сердцем тяжело жить». «Существуют риски, но если думать только о плохом, то оно и случится». «Так нельзя!» выхватила из ее рук документы и сложила в папку тебе там даже никто скорую не вызовет». «Все будет хорошо, мама», — сказала спокойно и продолжила складывать вещи в сумку. «Нет, никуда ты не поедешь, Эмили Уилсон». Набросившись в фурии, она принялась вышвыривать вещи из моей сумки. «Я твоя мать, и я говорю нет!» Я отпрянула, глядя, как мои кофточки и брюки летят на кровать и на пол. «Ты не сможешь меня остановить. Ты просто должна поверить, что все будет хорошо». «Не будет». Она резко обернулась ко мне и нервно поджала губы. «Нет, Эмили! мое материнское сердце подсказывает, что тебя нельзя отпускать!» «У меня тоже есть сердце!» — не отступала я. «И оно тоже чувствует! Ему нужно туда!» «Тебе никогда не понять! Вы меня никогда не понимали!» «Глупости!» — ее подбородок задрожал. Она устало отпустила руки и села на кровать рядом с моей сумкой. Взгляд мамы был полон упрека и обиды. И мне стало стыдно, что я ее расстраиваю что ухожу и оставляю один на один с проблемами и страхами. «Прости», — прошептала едва слышно, протянула к ней руки. «А твой Дэниел? Он о чем думает?» — завопила вдруг она. «Такой же эгоист, как Райн. Лишь бы ему было хорошо! Везет совсем юную девушку в глушь, чтобы...» Она замотала головой. «Мне даже противно думать об этом!» «Нет!» — я попыталась оправдаться. «Мы с ним просто друзья. Я буду жить в доме одна!» И даже если бы мы встречались, это мое личное дело, понимаешь? Она смотрела на меня ошарашенно. Ты... Вы... Вы с Райном? Ты как-то не вовремя вспомнила про Райна, мама. Вчера тебе нравился Дэнил, но сегодня он попал в твой черный список, только потому что благодаря ему я получила хоть немного свободы. И ты сразу вспомнила про Райна. Да угадаю. Теперь он не кажется тебе таким плохим, правда? Лучше он, чем Дэнил. Потому что Райан меня хотя бы не отбирал у тебя, да? Эмили! Гневно выкрикнула она. «Ты запуталась!» Я начала пятиться к двери. «Вы с миссис Джонс сделали все, чтобы разлучить меня с ее сыном. Вот и радуйтесь теперь, дочка!» Ее руки потянулись ко мне. Я смотрела в ее полные слез глаза, и у меня слабели ноги. Он был единственным, кто поддерживал меня. Единственным, кто верил, надеялся, кто заставлял меня жить. Да, я любила его. И думала, что будет лучше для него, если он уедет. Я совершила ошибку, и исправить ее не могу. Обвела взглядом ненавистную комнату, которая каждую чёртову секунду напоминала мне о том, чего я лишилась. Если бы он любил меня, он хотя бы ответил на письма. Но он вышвырнул меня из своей жизни. Легко. Забыл, будто меня никогда и не существовало. Сколько мне еще ждать его милости? И стоит ли? Если он там с Шейлой, ему совершенно не до меня с... моими болячками. «Радуйся, мама!» Она вскинула руки, сделала шаг мне навстречу. Но я уже не видела ничего сквозь пелену слез. Развернулась и понеслась прочь из дома. Я никогда не знала жизни. Не была готова к ней. Растерялась, испугалась, рассыпалась на части. А Райн всегда был тем цементом, который удерживал меня в собранном состоянии. Только он мог одним словом селить в меня надежду. Успокоить, согреть но я толкнула его и теперь не знала, за что цепляться. Все смешалось. Страхи, тревоги, кошмары, видения. Кому мне еще доверять, кроме моего собственного сердца? Куда оно вело, туда я теперь и шла.